Глава 13. От взрыва к капитуляции. От победы к новой миссии. «Что это такое, черт возьми?» — прокричал Веселс после того, как донесся оглушительный гул взрыва из Кимберли. Ну что ж, артиллерийского склада у англичан больше нет. К чертям собачьим его разметало по округе. Несмотря на то, что мы находились на приличном расстоянии от города, даже здесь отчетливо чувствовался взрыв. Страшно подумать, что испытали в этот момент жители Кимберли и его защитники. После основного взрыва шоу продолжалось, так как рвались уже снаряды, которые не успели бахнуть сразу. Канонада стояла дивная. Естественно, весь лагерь буров переполошился и высыпал наблюдать за этим адским представлением, ликуя от радости. Уж больно бойцов Трансваля достали прилетающие со стороны противника подарки, ведь жертвы от артиллерийских обстрелов были регулярны. А сейчас, выходят наглые лишились основного запаса снарядов. Всем стало это вполне очевидно. Вот и радовались солдаты. Собственно говоря, на этом осада и закончилась. Уже к утру британские офицеры, обнаружившие отсутствие руководства и практически лишенные возможности применять артиллерию, приняли командование в отсутствие Кикевича. Фесселс отправил к бритам посыльного с письмом, в котором описывал захват полковника Ккевича и Сесила Ротца. Они достаточно продолжительное время совещались, видать, были отчаянные головы, предполагающие биться до последнего. Но в итоге здравый смысл победил. И в 16.00 пополудни англичане выбросили белый флаг. И началось разоружение британских колониальных войск, а также ополчения, принимавшего непосредственное участие в обороне города. Комендант Веселс в ту ночь не знал, как ему реагировать на столь дерзкий поступок, Насмело смело на операцию нашего отряда. Мы, прежде чем направляться в его расположение, коротко проинструктировали Глеба Кржановского. И доклад перед Веселсом проводил именно он. Хотя сам и не принимал непосредственного участия в операции. Лавры победителя достались именно ему. А мы с Лехой и Никитой находились в его тени, что полностью соответствовало нашей текущей задумке». Вообще, если выйдет, мы так и хотим пройти через весь этот конфликт, не афишируя свои навыки. И фактически то, что мы и есть организаторы отряда. Медведи в одночасье стали знаменитыми, и абсолютно все бойцы буров с уважением на нас поглядывали, при возможности обязательно похлопывая по плечу. Даже целые экскурсии повадились ходить на место нашего расположения. В нашей истории осада Кимберли длилась 124 дня до 15 февраля 1900 года. В течение всего этого времени бурские войска непрерывно обстреливали город. Но, несмотря на это, защитникам Кимберли удалось удержать населенный пункт до прихода британской армии под командованием генерала Джона Френча, освободившего город в феврале 1900 года. Но в этой истории все изменилось с захватом полковника Какевича и Ротца. Ну и, конечно же, подрывом артиллерийского склада мы поставили жирную точку и сломили дух сопротивления англичан. Скорее всего, ход развития событий может кардинально поменяться, ведь у буров высвобождается приличное количество войск, да и появляется фора по времени. Последнее, наверное, даже важнее, так как англичане, получив по сусалам, сейчас станут еще активнее перебрасывать в регион свои войска, но пока инициатива остается у Трансваля и Оранжевой республики. Мы с братьями и нашим отрядом заняли пять достаточно больших домов на окраине города. Выбрали их таким образом, чтобы легче было держать оборону, да и чтобы все смогли в них разместиться. Теперь на нас с уважением поглядывали все, от офицеров до рядового состава. К было присвоено звание «Фельдкарнета Бурской армии». Вообще, у буров была какая-то странная система званий, отличались от общепринятых европейских. «Фельдкарнет», по их представлениям, мог командовать подразделением в 200-300 бойцов. Так что Глебу Максимильяновичу звезд навесили Выходит, с запасом. Ну да ладно, мы здесь совсем не из-за званий. И все в нашем отряде это прекрасно понимают. После первого боя у «Медведей» был эмоциональный подъем. Ну а что? Парни молодые, не обстрелянные фактически. А тут провернули очень дерзкую, а главное, результативную операцию. Да еще и без потерь. Фактически пострадали только два бойца, и то обошлось вывихнутыми конечностями. А слава богу, свинец никого из наших людей не настиг. Вероятнее всего, уже скоро в войска продолжат наступление, и мы, конечно же, примем в нем участие. Но есть одно «но». Один нюанс. Тот самый нюанс, который и послужил одной из причин нашего участия в этом вооруженном конфликте. А именно, хранилище древних. Третье по счету, которое, по нашим данным, должно было находиться в районе Кимберли. Мы и согласились на направление нашего отряда сюда, как раз по этой самой причине. Поэтому до этого момента, как мы продолжим участвовать в этой войне против англичан, нам необходимо постараться разгадать еще одну тайну, оставленную неизвестной цивилизацией. Очень уж хочется надеяться, что в этот раз получится прочитать информацию на тех дисках, что мы нашли в Старой Ладоге и в пещерах Индокитая. Надеюсь, мы в очередной раз не найдем болванку с данными, которую, вы никак не сможем разгадать. Разложив на столе карту окрестности Кимберли с набросками, где были обозначены основные ориентиры, шахты, дороги и населенные фермы, мы стали сопоставлять ее с той, что была набросана нами, исходя из расшифровки, с той самой металлической пластины из Индокитая. Мы по карте определили, что до точки, где предположительно находится хранилище древних от Кимберли, порядка 30 километров. Дорога, надо сказать, проходила через довольно неудобную местность. Это были засушливые равнины с редкорастительностью, присутствовало множество каменистых холмов, а также известняковые скалы. Пещера, где предположительно неизвестная нам цивилизация организовала следующее хранилище, для нас третье по счету. Известно своими древними находками возрастом более нескольких тысяч лет. Долго телиться и раздумывать не стали. Кто его знает, когда там... Веселсу приспичит бросить нас на англичан. А сейчас, похоже, нас после представления считают самым результативным отрядом на этом направлении, и отсидеться нам точно не выйдет. Да и, признаться честно, не сидеть мы приехали за 3-9 земель. План был прост — оставить в Кимберли основной состав с Крыжановским и Лехой, а нам с Никитой в сопровождении 20 лучших бойцов отправиться в путь на рассвете. Один брат оставался на случай какого-либо форс-мажора, ну и, по сути, — выполнял роль этакого мобильного телефона. Но нам будет очень полезно знать, что происходит здесь, в режиме реального времени. В этом случае, если наш поход за зипунами задержится, то мы сможем еще там на месте принять решение о дальнейших действиях. Все необходимое снаряжение, провианты, амниция уже были подготовлены с вечера. Мы тщательно проверили оружие, карты, а Никита не поленился еще раз пересчитать запасы воды. Она в этой сухой местности была ценнее золота. Двигались с большой осторожностью, несмотря на то, что основные военные действия сместились от города, в окрестностях нередко встречались группы мародеров и одиноких разведчиков. Да и дикие звери в этой местности не редкость. А быть сожранным не входило в наши планы точно, поэтому всех бойцов перед выходом хорошо так проинструктировали на сей счет. Иногда попадались и местные жители с интересом и опаской, наблюдавшие за отрядом чужаков. Но мы старались не привлекать к себе лишнего внимания, минуя поселение стороной. полудню местность стала еще более непроходимой. Жара сдавливала виски, а редкая тень от чахлых акаций была настоящим спасением. Каменистые холмы сменялись в плато, где ветер пробирал до костей, несмотря на жару. Порой приходилось останавливаться, кто-то спотыкался о скрытый высокой траве камень, кто-то выбивался из сил под палящим солнцем. На одном из привалов, оглядывая южноафриканские просторы, я подумал, «Ну, если и не найдем никакого хранилища, хоть погуляем по местным красотам. Туризм, так сказать, высшей категории, твою дивизию. А на самом деле, если наши расчеты верны, то сегодня к вечеру мы уже будем на месте». Наш отряд двинулся дальше, впереди шел один из местных проводников, невысокий и жилистый мужчина по имени Томи. Его нам удалось с большим трудом нанять в Кимберле. Но, по сути, он неплохо знает эти места, поэтому выдернуть его на время из рядов бурской армии оказалось нетривиальной задачей, и пришлось, надо сказать, раскошелиться. Короче, дали взятку его командиру, кроме платы самому Томми. Он знал эту местность как свои пять пальцев и предупреждал заранее о возможных опасностях, где можно натолкнуться на змей, а где лучше не шуметь из-за близости враждебных племен. Часам к пяти вечера мы добрались до места, в стороне от основной дороги, среди скал и хаотично разбросанных валунов. Пейзаж внушал уважение, казалось, что сама природа здесь следит за каждым твоим шагом. Пещеру нашли не сразу, сначала ориентировались по карте, потом обшаривали глазами все особенности рельефа, пытаясь выявить какое-либо несоответствие. И лишь когда солнце стало клониться к закату, Томми вдруг махнул рукой, указывая на заросший кустарником обрыв. «Вот она!» «Это, похоже, и есть та самая пещера, что вы ищете», — уверенно сказал он. «Вход завалило осопью, но если расчистить, то сможем пройти». Двадцать бойцов без лишних слов взялись за работу. Камни перекладывали осторожно, чтобы не обрушить свод пещеры. Пыль стояла столбом, кто-то чихал, кто-то ругался себе под нос, но уже через полчаса в стене склона показался узкий лаз, уходящий в темноту. Мы приготовили керосиновые лампы, Проверили оружие и, оставив снаружи десяток человек на наблюдении, по одному начали спускаться внутрь. В пещере было прохладно, пахло сыростью и чем-то еще. Вот только как я не принюхивался, так ни хрена и не понял. Проход оказался низким и извилистым. Передвигаться было очень непросто. В некоторых местах приходилось пригибаться. Где-то ползти почти на четвереньках. Спустя несколько минут путь расширился, и мы оказались в большом зале где своды уходили вверх, теряясь во мраке. Наши керосинки высветили на стенах странные изображения сцены охоты, загадочные символы, не похожие на что-то знакомое. Странно, но в них совершенно не угадывались письмена, виденные нами ранее в Индокитае, Старой Ладоге, да и на имеющихся у нас артефактах древних. Складывалось такое ощущение, что эту наскальную живопись вообще выполнили какие-то другие люди, но никак не отдавало от них даже подобием тех высоких технологий, что применялись при изготовлении тех же дисков или пластины карты. Но, тем не менее, они определенно несли какой-то смысл. Берусь предположить, что выполнены они тоже достаточно давно и тоже древними, но, увы, не настолько, как нам нужно. После того, как последняя мысль переварилась в моей голове, мы вместе с Никитой от чего звонкое эхо пробежалось по сводам зала. «Нужно было включать мозг», и решать, что делать дальше. Если все-таки мы ошиблись, и ничего здесь нет, тогда выходят все нитки к разгадке этой тайны у нас обрываются, ведь других мест хранилищ древних нам так и не удалось определить, сколько бы мы ни бились над загадкой. И здесь нам с братом на помощь пришел наш излюбленный товарищ и друг в данных вопросах, когда нужно было пораскинуть мозгами. Горыныч. Конечно, без лёхи скорость обработки информации будет страдать, но тем не менее повышенные аналитические способности могут помочь решить этот долбанный ребус. Мы стали внимательно обходить зал, внимательно рассматривая всю эту живопись каменных людей. И у меня появилась мысль, что без древних здесь не обошлось, ведь не могли такое сооружение построить люди из каменного века. Значит, скорее всего, сделали его те самые древние, что и в Ладоге, и во Вьетнаме. Вот свежие следы своего творчества оставляла уже более поздняя цивилизация. Весело, если пару-тройку тысяч лет тому назад здесь уже побывала команда искателей, что и нашла те самые артефакты, за которыми мы теперь гоняемся по всему земному шарику. Мы шли дальше, пересчитывая шаги, сверяясь с отметками на пластине из Индокитая. Надежда, что где-то в глубине пещеры все-таки может быть вход в хранилище, не покидала нас с Никитой. И вот впереди раздался крик. Андрей Измайлов из нашего отряда, шедший в первом, неожиданно остановился. «Здесь, Илья, Никита, похоже, я что-то вижу», — произнес он хрипло. Мы подошли к месту, на которое тот так настойчиво указывал, и действительно стала отчетливо видна дверь. Ну как дверь? По сути, в стене были вырезаны ее контуры, а все пространство проема занимала та же самая стена — Если таким образом данный вход закрыт и приводится в движение исключительно мускульной силы, то сдвинуть этот булыжник нам навряд ли удастся. Битый час, а, возможно, и дольше мы пытались понять, как вскрыть эту чертову дверь. Если бы не помощь ускоренного сознания, то, возможно, провозились бы и намного дольше, если вообще смогли бы решить эту долбанную загадку. В итоге удалось найти выпуклые округлые камни, выделяющиеся из стены. И мы методом перебора стали их нажимать, и это продолжалось бы до Морковкина заговения, если бы один из наших бойцов не обнаружил пятый камень, который, как оказалось, был слегка отколот, поэтому-то и не бросился в глаза заранее. И уже после этого у нас все вышло. Дверь с глухим скрежетом приоткрылась, и мы оказались в узком тамбуре, отделенном от основного зала второй каменной плитой. На ней высекались сложные узоры, напоминавшие комбинацию из геометрических фигур и непонятных символов. «Вот тебе и сюрприз!» — пробормотал Никита себе под нос. «Просто так нас внутрь не пустят». Мы принялись разглядывать плиту. В центре выделялись девять квадратных камней, словно кнопки. Каждый был помечен знаком. Спираль, треугольник, рук, стрелка и прочие. В голове всплыли воспоминания о пластине из Индокитая. Там тоже встречались подобные символы. «Попробуем сопоставить», — сказал я вслух. «На пластине были такие же, только в другом порядке». Брат вынул артефакт, наложил его на плиту. Действительно, узоры совпали, хотя некоторые знаки пришлось поворачивать. Мы с опаской нажали первую комбинацию. Круг, треугольник, спираль. Сначала ничего не произошло, но потом где-то в глубине каменной кладки зазвучал тяжелый гул. Словно зашевелились механизмы. Стена дрогнула и медленно поползла в сторону, открывая проход. И сразу же в воздухе повеяло затхлостью и холодом. Мы шагнули внутрь и оказались в просторном зале, стены которого были усыпаны мерцающими кристаллами. В центре возвышался массивный постамент, чем-то похожим на саркофаг. Отряд замер в благовенной тишине, и никто из нас не решался подойти первым. «Похоже, мы нашли то, зачем пришли», — прошептал я и сделал шаг вперед. В этот момент по залу пронеслось низкое гудение, кристаллы вспыхнули ярче, а крышка саркофага медленно начала подниматься сама собой. Мы переглянулись с братом. «Все на выход!» — прокричал я командным голосом. Сердце учащенно билось так, что едва не разрывало грудь. За этой крышкой могло быть все, что угодно. Ответы, новые артефакты или то, что мы меньше всего хотели бы видеть. На мгновение время словно застыло, а затем крышка отъехала полностью. И я увидел то, от чего кровь застыла в жилах.